Глава восьмая Обратная сторона Луны возвращалась уже вечером по пустой дороге. Усталая, мечтающая о душе и стакане теплого молока. Когда разобьешь плохому человеку голову тяжелой пепельницей, потом обязательно надо теплого молока выпить. Это очень помогает. В противоход на выезд из Москвы. Теснилось невероятное стадо больших и маленьких машин. Почти двадцать километров она ехала вдоль сплошного, кое-как шевелящегося потока. Он ужаснул Милу. Тысячи тонн и изогнутого, ярко раскрашенного железа ползли в одном направлении, прочь из города. Апокалипсис? Война? Годзилла выскочил из Клязьминского водохранилища? Нет. Всего лишь еще один день закончен. Всего лишь еще один вечер еще одного рабочего дня. В пятницу говорят еще хуже. Позвонил отец. Приезжай, надо поговорить. Маленькая семейная традиция, интимный код. Если не происходит ничего важного, а просто родители соскучились по дочери, звонит мама. Но когда повод для встречи действительно серьезный, на проводе только папа. Не стала ничего уточнять, пообещала. Всем известно, что события любят друг друга, ходят группами. Сюрпризы и проблемы напрыгивают одновременно. С утрами грень, в полдень колготки поехали, после обеда упыря пепельницей мочишь, а потом звонит папа и просит немедленно приехать. Замочишь, приедешь, всех выслушаешь, потом можно расслабиться. Набрала номер жениха. Тот ответил столь трудным тоном, что говорить расхотелось. «Я все знаю», — сипло выдавил жених. «Что все? переспросила она. «Мудвина убили». «Да, убили», — ответила она. «Сиди дома, жди меня». «Слушай, я... Ну, как бы... Вчера...» Начал было Борис, но она перебила. «Не начинай, потом поговорим». В сущности, он ни в чем не виноват и достоин только жалости. Попал в лапы к людоеду, с кем не бывает. Интересно, когда эта тварь выберется на улицу? Ключ от наручников она ему отдала, но мобильный телефон забрала с собой, а из городской розетки выдернула шнур и в форточку выбросила. Небрежно извинилась, мол, сам понимаешь, так надо. Башку, разбитую перед зеркалом, зашьешь. Благо ты бывший фельдшер. Несколько дней посидишь дома, подождешь, пока отек сойдет. С голоду не умрешь, у тебя полный холодильник свежего мяса. И даже вода родниковая. Покуришь травы своей гадкой, подумаешь, как дальше быть. И самое главное, без обид. Ты сделал больно моему парню, я сделала больно тебе. Мы в расчете, согласен? А будешь возражать? Позвоню прямо сейчас своему начальнику, он старый злой татарин а его родной брат — полковник милиции. Скажу, что ты тоже имеешь отношение к убийству Мудвина. Затаскают под опросом. Понял, нет?» «Конечно, понял», — ответил Упырь, улыбаясь. «Это ты ничего не поняла. Мне было хорошо с тобой, а тебе со мной». «Да», — ответила она, — «тут ты прав». «Я не в обиде», — прохрипел Упырь. Приезжай, когда захочешь. Я всегда рад тебя видеть. А я нет, — ответила она и ушла. У зверей не принято становиться между хищником и его жертвой. А у людей, наоборот, надо вставать. Обязательно надо вставать между упырем и пищей его. Иначе все начнем пожирать друг друга и пожрем до последнего человека. Во дворе людоедого дома На лавке сидели мальчик и девочка. Мальчик был красивый, очень похожий на Рудольфа Валентина, а грудь девочки обтягивала маечка в психоделических пятнах, оранжевые и зеленая, и золотистые буквы «Love me, oh, kill me». Папа ходил по дому расслабленный и добрый, в состоянии, называемом «пьяненький». Мама тоже была тиха и спокойна. Мила скинула туфли, поспешила к зеркалу. Вдруг не всю кровь с себя смыла. Вдруг где осталась? На спине, на локте. Мама перепугается до смерти. Но мама не стала присматриваться. «Тетка Зина померла», — объявила она. Немного ли смертей?» — подумала дочь, но промолчала. Рухнула на кухонный табурет. «И не просто померла», — веско сказал папа, усаживаясь рядом и, придвигая початую бутылку, какой то неясного происхождения водки. А померла как надо. Свою квартиру мне отписала. Мать тоже присела, покачала головой. Представляешь, кто бы подумал. Тридцать лет нос воротила. Раз в год открытку присылала на день рождения. Вот и вся щедрость. Генеральская жена. Не позвала даже, когда генерала своего хоронила. Отец кивнул. Теперь дочь поняла. Он был вовсе не пьяненький, а просто пребывал в глубокой степени возвышенного изумления. «А сегодня», — тихо продолжила мама, — звонит женщина, соседка ее и подруга последняя, которая, значит, за ней ухаживала, когда та уже ходить не могла, и объявляет. «Так и так. Прибралась наша Зинаида. Приезжайте хоронить». «И знаете, — говорит, — что мне, — ей, то есть, — по завещанию, — Положено 43 тысячи рублей. Все сбережения, окромя отдельной суммы смертных денег, а племяннику — квартира со всей обстановкой. Детей-то нет, племянник — самая ближняя родня». «Немного ли страстей вокруг квартир?» — горько подумала дочь, но промолчала. «Такие вот дела!» — многозначительно вздохнул папа. «Получаем подарки с того света». Она тебя значит любила, сказала ему мама. Папа кивнул. Значит любила, а ты не понимал. Не понимал? Ты никогда ничего в любви не понимал, сказала мама. Немного ли мне любви на сегодня? Горько подумала дочь и поняла, что молчать больше не сможет. Мама, позвала она, едва сдерживаясь, Папа, можно я домой поеду? Очень плохой день был, тяжелый. «Погоди уезжать», — приказал папа и твердой рукой налил себе хорошую рюмаху. Он еще не закончился этот день. «Слушай, дочь, наше родительское слово. Раз все у нас выходит одно к одному, и свадьба, и тетка усопшая, то решили мы с мамой так. Квартиру теткину продаем. И эту». Папа похлопал по стене комнаты, словно старого коня по загривку. «Тоже продаем. Сами переезжаем в двухкомнатную, а тебе, дочь, делаем отдельную. Однокомнатную, конечно, зато твою, личную. Такое у тебя будет приданное. Знаем, что у Бориса твоего есть хоромы какие-то, аж в самом центре, полный люкс и так далее. И вроде как бы с жильем у вас проблем не будет». Но своя конура — это своя конура, мало ли что. Папа решительно выпил. Мама приготовилась всплакнуть. «Лично я, — сказал папа, закусив куском мяса, — профессорским сыновьям с детства не доверяю». «Молчи, дурак, — сказала мама, — это не наше дело теперь. Я имею мнение, — гордо возразил папа, — и я его высказываю. «Какие они у меня молодцы!» Подумала мила. Очень бодрые существа. А Зинка, сказал папа, все-таки пришедший в состояние пьяненького, никогда меня не любила. Ты, он погрозил маме, говоришь, я ничего в любви не понимаю, а я больше вашего понимаю. Вы, бабы, думаете, что любовь это ваша территория, а на самом деле вся ваша любовь бурлит только по молодым летам. А потом, когда самая жизнь начинается когда дети, дом, деньги, одежда и прочие низменные материи. Тогда мужик, любовь вашу, вам уже ненужную, подхватывает и в себе хранит. Папа выдержал паузу, ему никто не возразил. Но он, судя по всему, и не ждал возражений. Зина была злая женщина. Не то чтобы злая, а жестокая. Папа посмотрел на дочь. «Внешне, кстати, на тебя похоже маленькая, твердая, умная и красивая. Мужа своего вот так держала. Папа вздел кулак. Однажды я маленький был, отвезла меня мать к ним, к родственничкам, на каникулы, подкормиться на офицерских харчах. Давно было дело, в пятьдесят лохматом году, когда Хрущев только в силу входил, а генерал, теткин муж, тогда еще полковник, службу тянул, неделями дома не ночевал. И вот приехал он однажды, Забежал домой часок, жену поцеловать, тетку кузину то есть, и не получилось у него поцеловать. Или наоборот, слишком быстро целовал, без особого уважения. В общем, я совсем маленький был, и помню только, как она пепельницу берет, и ему по голове. Мила вскочила, глотая слезы. Задохнулась, хотела что-то выкрикнуть, что ей не нужны никакие квартиры, что никто не смеет любовь ее взвешивать, измерять, обсуждать и оценивать, что плевать ей на тетку Зину, маленькую и твердую, что она всегда мечтала просто жить и заниматься чем-то спокойным и красивым, как песни певицы Юты, а иногда ради самого близкого человека надевать черные платья в стиле арт-деко, чтобы было совсем красиво, что не хочет она никого держать вот так, а хочет просто быть счастлива, что свадьбы не будет. Но мать с отцом так мгновенно и сильно испугались, так вздрогнули и так испугавшись и вздрогнув, прильнули друг к другу и так вдвоем потянулись к дочери со своих табуретов в такой тревоге посмотрели в ее лицо снизу вверх вдоль мгновения поняв ее и сострадая ей, что она только махнула рукой и даже поворачиваясь к двери ухитрилась улыбнуться сквозь соленую пелену, мол ничего. Это я так от радости и усталости перенервничала. Убежала в комнату, надежно закрыла дверь, рухнула в подушки, завыла в полголоса. Потом настала ночь. Она продрогла, завернулась в плед, никто ее не беспокоил, и даже телевизор в родительской спальне не был включен, и только свалочный аппаратик верещал из сумки через равные промежутки времени. Щупальца внешнего мира тянулось к ней через стены и двери, вымогая и требуя. В какой-то момент надоело, протянула руку, достала, номер был незнакомый, гадкие шестерки и девятки. Нажала кнопку. Голос донесся, словно с обратной стороны луны. Глухой, тихий, странный. «Это я». «О, Боже!» — сказала она. «Откуда ты?» «Отсюда!» — прошептал Дима. «Уже оформили меня. В Бутырке я. Там разве есть? Тут все есть, но это не важно. Послушай меня, я быстро. Я насчет Маши». «Что насчет Маши? Причем тут Маша? Ты...» «Зачем ты это сделал? Зачем?» «Позвони Маше, пожалуйста. Сам позвони». «Не буду». Что я ей скажу? Я все испортил. — Да, — сказала Мила, — ты все испортил. И я тоже, и Маша, и Борис. Мы сами все испортили. Зачем ты мне звонишь? — А кому я буду звонить? Только тебе. Ты ведь увидишь ее завтра, послезавтра. Увидишь, правильно? — Да. Скажи ей, что я ее очень люблю. Очень. И всегда любил. С самого первого дня. То, что случилось, это ничего не меняет, ничего, мне плевать. Я убью любого, я не могу без нее. Я все ей прощу, я... Вообще никаких претензий. Но убью любого. Только я и только она, остальные не в счет. Она появилась, и я ухватился за нее, я... Я стал дышать, я стал жить, самим собой стал. Она для меня все. Она сволочи, дура, она шлюха, она самая лучшая. Я люблю ее и никогда. Так и скажи. Поняла, да? Поняла. И еще скажи так. Звонил Дима из тюрьмы и сказал, что она конченая тварь, что я ее ненавижу и хочу забыть, и пусть она меня тоже забудет. Так скажи. Поняла? Да. Повтори. Звонил Дима из тюрьмы, послушно произнесла Мила. Велел передать, что ты конченая тварь, но... Зачем? А затем, — проскрипел Дима, — что я тут надолго, лет на десять. Пусть забудет меня и налаживает судьбу с чистого листа. Не поняла, сказать, что ты любишь ее, или сказать, чтобы забыла? Из трубки донеслось дьявольское хихиканье. Мило похолодела, но вдруг поняла. Умный Дима вовсе не смеется, а плачет. Он быстро справился с собой, пробормотал в сторону что-то неразборчиво матерное, вздохнул и другим тоном, развязным, похабным, отвратительно бодрым произнес. — Передай так. Из-за нее человека убили. Пусть помнит об этом. «Из-за меня», — тихо добавила Мила. «Да, из-за тебя тоже. Из-за вас вся кровь на земле. Прощай!» «Свадьбы не будет», — подумала она, роняя телефон. «Свадьбы не будет».